Глава 135. -я. Гора Сабель. Лес мечей. Часть 4. Пройдя на следующий день в переулок, расположенный позади оперного дворца, Тиони застал в нем представителей компании ⁇ Бегущие деньги ⁇ Странно, точка. Он собирался вернуть им взятые в долг деньги. Куда же они подевались? Тио нахмурился. Он хотел поскорее выполнить контракт, но вторая сторона попросту растворилась. Впрочем, к нам не собирался так просто сдаваться. А где те люди, которые выдавали деньги? Обратился он к кассиру оперного дворца. Сотрудник посмотрел на и пожал плечами. Не знаю. Они то есть, то их нету. Я не так хорошо их знаю. Я думал, вы в курсе, где они обычно стоят. Точка. Нет. Если они не на месте, то я просто подсказываю людям, что к ним можно обратиться за деньгами. А вы знаете, где они еще могут быть? Без понятия. Тие был обеспокоен сложившейся ситуацией и попытался было продолжить допрос, но позади него стояли другие посетители оперы, которым нужно было приобрести билеты, из-за чего гному пришлось отойти в сторону. «М -м, ну, полагаю, это не имеет большого значения. Пробормотал тие. Он не виноват в том, что их не было на месте. Тие ушел, не вернув кредит. Он решил, что отдаст им деньги на следующий день. У него было много других дел. Сегодня он планировал показать Анору академию Квантаса. Профессорам наверняка пришлись бы по душе их рассказы о жизни на Севере. Северные земли вскоре должны были открыться, поэтому если бы они поделились информацией с местным научным сообществом, то Квантес от этого только выиграл бы. Кроме того, ее был частью гарнизона гномов Квантеса, он был солдатом, который всегда беспокоился о будущем своего города. Таким образом ее окликнула Нора, который в этот момент смотрел уличное представление. Темный эльф с коричневой кожей достаточно сильно выделялся среди гномов, Которые наблюдали за кукольным шоу. Идем, Анор. Ты вернул деньги. Их там нет. Они куда-то подевались. Значит, ты все еще должен им. Как я могу вернуть долг, если на месте никого нет. Ха. нахмурился Анор, начав обдумывать ситуацию. Другими словами, если ты не расплатишься с ними сегодня, то процентная ставка вырастет. Это просто смешно. Я готов был вернуть долг, но их не было на своем месте. Те ты слишком наивный. Усмехнулся Анор. Ты родился и вырос в хорошем городе, не сталкиваясь с плохими вещами, и дурным отношением. Да уж. О чем ты говоришь? Я пережил все виды трудностей невзгод. Это другое. Я знаю много подобных грязных трюков, поскольку меня всю жизнь преследовали. Это метод, который сильные люди используют против слабых. Метод вымогательства. Ты настоящий изгнанник нуридота точка. Анор раздраженно посмотрел на нее, но при этом промолчал. Он прошел долгий путь, и у него выработалось достаточно высокое самообладание, чтобы не ругаться по каждому поводу. «Ха-ха, хоть это и неприятно слышать, но это правда. О, Анор стал выдержней, точка. В любом случае, ты должен быть осторожен с этими странными ростовщиками. Ты говоришь, что можешь расплатиться, но если ты этого не сделаешь, рано или поздно они начнут досаждать твоим друзьям и семье». Пожав плечами, произнес полуэльф. «Ты думаешь, они начнут приставать к моим друзьям, точка?» «Тиё! Они не знают, кто ты!» «Ясно, точка!» Тиё не особо сильно беспокоился по этому поводу. Он был капитаном уважаемого в Квантысе гарнизона гномов и был настоящим мачо, а потому не думал, что кто-нибудь в городе решит пойти против него. С этими мыслями Тиё повело Нура в Академию. «Это напомнило мне о нашей встрече с Кроктой в Академии. Значит, здесь вы с ним встретились?» «Но не совсем». В Академии произошел серьезный инцидент из-за пояса, который сейчас носит Крокта После побоища, произошедшего по вине пасти демона, Академия воздвигла памятник погибшим. Итак, мы познакомились с ним и направились на север. А теперь мы вместе пойдем на юг. Жизнь поистине непредсказуема точка. Это верно. Я думал, что всю свою жизнь проведу в Нуридоте. Крокта много изменил, и его товарищи с нетерпением ожидали, как дальше изменится их будущее. Кенза поднял голову. Убийца ограв крок ты вновь несся прямиком к нему. В этот момент у Кенза появилось предчувствие, что он снова умрет. Удар был нанесен со скоростью, при которой он никак не мог увернуться, он не мог избежать удара огромным мечом, даже если бы задействовал все мышцы своего тела. Ему снова суждено было умереть. Кенза высвободил всю свою оставшуюся силу и, не моргая, уставился на устремленный к нему меч. Каким-то необъяснимым образом время слегка замедлилось. Теперь он мог ясно видеть форму летящего к нему лезвия. Это был прекрасно выкованный клинок. Он мог видеть все, начиная от меча, сиявшего под лучами полуденного солнца, заканчивая смотревшими на него глазами крокты. Что произошло? Он начал двигаться, и его тело будто вырвалось из-под удара крокты. Он чувствовал, как покидает траекторию движения двуручного меча. Возможно, у него получится даже контратаковать. Кен закрутанулся и взмахнул своим клинком, Ему казалось, что его клеймор вот-вот проникнет сквозь брешь оставленную убийцей Огров и врежется в Крокто. Вжух! Ах! Хоть Кензо и думал, что все получится иначе, убийца Огров Крокто снова опередил его и плашмя ударил по виску. Кензо упал. Ах! Ты прогрессируешь? Это хорошо! Усмехнулся Крокто. Скоро я покину Квантес. Надеюсь, ты сможешь выйти в области, которой я тебе рассказывал. То, что называется вершины мастерства? Верно! Кенза не говорил об этом, но он уже слушал про умения с рангом вершины мастерства. Теперь эти сведения были практически общедоступными, и большинство игроков уже слышало про них. Однако Кенза не знал, как достичь столь глубокого состояния. В случае с Кенза, его навыки находились на уровнях редкие и сущность, которые были ниже вершины мастерства. Кенза! Да, помни! Как только ты достигнешь вершины мастерства, ты должен будешь сделать то, о чем я говорил. Хорошо. Крокта выдвинул ему одно условие. После того, как он станет достаточно сильным, чтобы добраться до вершины мастерства, он должен будет сделать одну вещь, о которой упомянул Крокта. Конечно, орк мог лишь предполагать, что Кенза это сделает. Однако Кенза был настроен следовать воле Крокта до тех пор, пока это будет возможно. Таким образом он с радостью согласился. После тренировки с Крокто он смог получить представление о мире вершины мастерства. Кенза был уверен, что как только достигнет этого уровня, то войдет в ряды топ-игроков. А если так, то оговоренная цена была вполне приемлемой. «Я обязательно это сделаю!» «Хорошо», — кивнул Крокто. В тот момент, когда он снова собирался поднять свой меч... «Эй, Крокто!» — раздался голос Тио. Крокто и Кенза одновременно повернулись в его сторону... И глаза орка медленно поползли на лоб. В то время как воины тренировались на окраине Квантаса, Тьё проводил Анору тур по городу. При этом гном подошел к одному вопросу тщательным образом. «Посмотрите на него, точка! Ну как вам?» «Кто этот молодой человек? Неужели...» «Да, это Анор, точка!» Перед ними стоял красивый молодой человек. Его густые и черные волосы были аккуратно уложены, слегка прикрывая лоб. Под ними можно было увидеть два ярко-блестящих глаза. Кроме того, на нем была не потёртая северная одежда, а привлекательный наряд, сочетавший в себе практичности и моду континента. Анора, вправду, выглядел достойным того, чтобы называться потомком эльфов. Если бы он жил в реальном мире, он легко смог бы стать знаменитостью. «Есть поговорка, что одежда — это крылья! А теперь последняя точка!» Воскликнул Тио и что-то бросил Анору... Эльф поймал это и накинул поверх остальной одежды. Это была серая мантия, которая мало чем отличилась от его предыдущего потрепанного наряда. Красивый и тёмный эльф моментально исчез, оставив позади себя мрачного некроманта. «Правда неплохо, точка?» «Кель-кель-кель-кель!» Донесся из-под капюшона мрачный смех Анора. «Кель-кель! Я некромант! Анор! Мое чувство прекрасного спасло Анора, точка!» Я засомневался в твоих вкусах после того, как ты купил ту странную одежду. Но эта мантия впечатляет, Кель-Кель? Запомни, Тия, главный законодатель моды в Квантессе, хе хе лучше бы снять мантию. Хотел было возразить Крокто, но они просто фыркнули. Крокто ничего не понимает в моде, точка. Какая ожидалась от орка. Что он мог сделать с этим дуэтом? Крокто понял, что ничего, и вздохнул. Однако в этот момент Кенза, который явно был молодым и современным человеком, тихо прошептал: «Люди со странными вкусами всегда считают, что они правы. Тебе не стоит обижаться на них». Сколько времени прошло с тех пор, как он встречал кого-то со здравым смыслом? Крок-то посмотрел на Кенза, тот улыбнулся и поднял большой палец. Крокто кивнул и положил руку на плечо Кенза. «Ты действительно человек достойный того, чтобы учиться у меня». «На самом деле я пошутил». Он был из Японии и интересовался современной модой. Однако проблема заключалась в том, что модные тенденции в Японии не всегда шли в ногу с другими. После этого товарищи отправились ужинать, они подумали, что будет неплохо посетить знаменитый ресторан Кавантаса, чтобы Анора мог попробовать по-настоящему вкусные блюда континента. Таким образом, группа Крокта отправилась в заведение, носившее название «Здоровая кухня» и расположенное неподалеку от центральной площади города. Этот ресторан славился своим харизматичным шеф-поваром. Подойдя к зданию, Анор обнаружил возле ресторана нечто странное. «Ставка так резко повышается!» «Это нормально. Просто, знаете, мы всегда рады помочь». «Мне просто нужно будет вернуть вам деньги!» «Конечно!» <г tango siete> Он увидел группу людей-гномов. Все это очень напоминало ситуацию с Тио. «Процентная ставка будет высокой, но у вас не будет никаких проблем, если вы быстро вернете займ. «Спасибо! Я не хочу, чтобы моя новая девушка кричала на меня!» «О, удачи вам в любви!» Анор пристально посмотрел на них. Все было понятно и без дополнительных разъяснений. Недобросовестные ростовщики начали обкладывать жителей Кванты с долгами. Пока что это было не сильно заметно, но со временем многие граждане могли попасть в серьезные неприятности. «Ты чего застрял? Давай быстрее, точка!» Окликнул вот ее «Иду!» Войдя в ресторан, Анор совершенно забыл о том, что хотел сказать тьё. Двери открылись, и в глаза эльфа ударил мягкий свет прекрасной люстры. На столах можно было увидеть вкусные блюда, которые тут же начали стимулировать его аппетит. Этого было достаточно, чтобы эльф позабыл обо всем, что видел. «Вау!» С открытым ртом Анор вошел в ресторан. «Должен признать...» Вытирая рот салфеткой, произнес Анор. «Культура континента потрясающая!» Он уже съел несколько блюд, включая огромную тарелку со свининой под медовым соусом. Его живот казался непропорционально большим по сравнению с его худощавым телом, и несмотря на переедание, темный эльф все равно потянулся к следующему блюду. В частности, еда просто отличная. Думаю, это слишком много съел. Все нормально, я в порядке. На сей раз целью Анура было блюдо из куриного мяса с овощами. В курок ее больше не лезло. Но Анур проявил силу воли и влил в себя еще и виноградный сок. Точно, вспомнил! Я снова их видел! Видел? Кого видел? Точка? Группа ростовщиков! Они стояли рядом с рестораном! От слов Анура три его компаньона изменились в лице. Тиё и Кен занасторожились, в то время как Крокта ухмыльнулся. Хорошо. Что хорошо, точка? Я нашел тебе подходящих противников. Развернувшись к своему подопечному, сказал Крокта. Кенза! Да? Следующая твоя тренировка состоит в получении реального жизненного опыта. Крок тоткнул пальцем в клеймер воина и добавил: Покажи этим негодяям, как себя нужно вести в Квантесе. А? Глаза Кенза полезли на лоб. Эти ростовщики были игроками, а r ему предстояло сразиться с настоящими живыми игроками.